Не продавайте вещи, продавайте чувства. Они стучали низкими каблучками по улице Дюбак и болтали. Яркое солнце не обжигало, а ласково обнимало прохожих, отражаясь лучиками в пинсне кавалеров. Вони в автомобиле перебивал запах вспотевших лошадей, но казалось настолько привычный, что в последний майский вечер никто не хотел зажимать носы платками. Парижане наслаждались жизнью, а в такие моменты видишь вокруг только красоту. Николь и Люси шли под ручку в сторону Бонмарше, самого большого, самого организованного и удобного магазина в мире. Ну что, теперь ты лучше себя чувствуешь? Может, расскажешь, что у тебя за печаль? подмигнула Николь подруге. Люси улыбнулась и покачала головой. Всё дело в том, всё дело в том, что я влюбилась. Николь остановилась как вкопанная. Вот это новость. Почему ты мне ни о чём не рассказывала? Он оказался призраком и растворился в первых лучах солнца? Нет, он оказался Он казался запретной для меня партией. Женат? Слишком беден, слишком богат и знатен, спросила Николь. Нет, нет. Просто он русский, понимаешь? У тебя мама русская, поэтому я ничего тебе и не рассказывала, не хотела задеть твои чувства. Щеки Люси покраснели, а сама она, похоже, предпочла бы юркнуть мышкой в канализацию, чем объясняться с Николь. Журналистка обняла подругу и сказала: "Милая моя, не расстраивайся, все хорошо. И потом я же не могу отвечать за благородство всех русских. Он с тобой плохо обошелся? Нет. Дело не в нем. Это речь идет о Нижинском? Люсия вздрогнула и испуганно посмотрела на Николь, словно никак не ожидала ее вопросы. Нет." Не женским я просто восхищаюсь, как танцовщиком, как воплощением грации и силы. Нет, в общем, я влюбилась в русского офицера. Он работает в посольстве Российской империи. Мы познакомились в театре, и он несколько раз провожал меня до дома, а я мне ведь уже двадцать четыре, Николь, я становлюсь старой девой. Николь отвела глаза в сторону и расправила плечи, сообразив, что подруга тоже пока не замужем, хотя старше её, Люси сжалась и замолчала. Но ну не томи. Рассказывай дальше, вспыхнула Николь. Он э он сделал мне предложение. Русские же такие, такие горячие и решительные. Да. Но ведь даже в свои 24 я не могу выйти замуж без благословения отца. А, Пётр пришёл к нам в гости, а потом А потом отец выставил его из дома и запретил нам видеться. Пётр ещё несколько раз ждал меня у театра, предлагал уехать из Франции и обвенчаться тайно, горячился. Да, горячился. Говорил, что жить без меня не может. Стихи читал. Тогда отец попросил моего брата забирать меня из театра. И через некоторое время Петр пропал. Я тайно ходила в посольство и спрашивала о нем. Мне сказали, что его перераспределили и он вынужден был уехать. Разве он не оставил бы в таком случае для меня письма? Бедная моя девочка! Николь сжал урок у Люси и притянул ее к себе, пытаясь утешить. Но почему твои родители против брака с русским офицером? Мы же с русскими сейчас союзники. Это же не немец. Они говорят, не хочу повторять дословно, но мои папа и маман придерживаются очень консервативных взглядов. Для них все иностранцы чужаки и мужланы. Николь вздохнула. Ее сердце колотилось от возмущения. Люси уже двадцать четыре, она испытывает сильные чувства, такое ведь не скроешь. Избранник зовет ее под венец, если он офицер, то точно обладает положением в обществе. Что еще нужно родителям, чтобы устроить счастье дочери? Но нет, они предпочитают держать ее под колпаком родительской опеки и душить ее своей псевдозаботой. Для них Люси всегда останется их куколкой и несмошлённым котёнком. Зачем Люси позволяет родителям вмешиваться? Сама Николь уже давно заключила с матерью пакт о самостоятельной жизни. Это стало возможным уже после второго брака Марии Григорьевны Деспре. А уж после третьего мать совсем перестала отпускать критические замечания об ухажёрах дочери. Со временем Николь окончательно разочаровалась в институте брака. Мерилом своих отношений с мужчинами она считала искренность и взаимное уважение, а не кольцо на пальце. Поэтому, когда Люси в свою очередь спросила Николь о её сентиментальной жизни, та честно призналась, что встречается с агентом безопасности бригады караж и убийств, с агентом Сюрте. "Ушам своим не верю", Николь ты настоящая любительница приключений, воскликнула Люси, радуясь, что может сменить тему. А чем французский сыщик хуже русского офицера? Да, но он же погоди, ты сказала. Сыщик? Значит, ты встречаешься с господином Ленуаром, который расследует дело о покушении на жизнь Нежинского? Николь, это же так Так, э Неожиданно. Это так захватывающе. И как он, с виду кажется непроницаемым. Мы недавно начали встречаться, и в последние дни он предложил мне работать над делом нежинского вместе с ним. Но в результате я чувствую, что мы словно отдалились друг от друга. Словно это франко-русское дело посеяло между нами серняки. А мы даже не замечаем их. Николь, Николь, кажется, мы наконец пришли. Смотри, как блестят витрины с новыми платьями. Не продавайте одежду, продавайте элегантность и шик, доступный каждому, закончила Люси выдержку из правил для продавцов Бонмарше. Не продавайте вещи, продавайте идеал, чувство удобства и счастья. Не продавайте обувь, продавайте удовольствие от удобной ходьбы. Довольные собой девушки расхохотались и зашли в самый знаменитый парижский магазин. Главные каменные двери Бонмарше на Рю де Севр поглотили их вместе с толпой спешащих покупателей. Полвека назад основатель современного храма торговли Аристид Буссико произвёл настоящую революцию на левом берегу Сены. В своем небольшом магазинчике он ввел фиксированные цены на товары. Теперь каждый мог сразу видеть, по карману ли ему покупка, и очень часто оказывалось, что она ему по карману, потому что введенные цены были ниже, чем у соседей. Отсюда появилось и название магазина «Бон «Bon Маршэ» — выгодная покупка. Сегодня магазин занимал несколько зданий. объединенных галереями и посаженными на всех этажах. Отныне он мог принимать одновременно тысячи людей и избегать при этом суеты и толкотни. Рекламные буклеты не лукавили: здесь действительно все было организовано и работало, как монструозные часы. Магазины занимали 59 993 квадратных метра. А в отдельных зданиях располагались фирменная гостиница для покупателей, служба доставки за границу и огромные конюшни, в которых отныне стояло больше автомобилей, чем лошадей. На входе покупателям вручались отрывные книжки для покупок, а после длительной прогулки по магазину выбранные товары спускали на элеваторах в подвал для упаковки и доставки по всему Парижу и окрестностям. Даже курьеры работали в бригадах. каждые из которых развозили покупки и толстенные каталоги из Бонмарше по определённым кварталам города. Все колёсики машины крутили общий механизм самой организованной розничной торговли мира. А помнишь, как мы ходили вместе обедать, спросила Люси. Тогда мне эта столовая казалась жутким ульем, а сейчас, после работы в редакции газеты, я бы с удовольствием туда сходила на обед. Мясо, овощи, десерт, пол литра вина или бутылка пива. Да, шеф-повар у нас был, что надо. Это я сейчас понимаю, как сложно готовить за день на пять с половиной тысяч работников магазина. Заметила Николь. По-моему, повар потом сошел с ума, бедный. Не каждый выдержит руководить такой гигантской кухней бон марше. Мечта гаргончуа и пантагрюэля. Николь снова рассмеялась и пошла к главной лестнице магазина. Лестница походила на тело бабочки, по крыльям которой постоянно двигались волны людей, создавая новые и новые узоры. Интересно, почта продолжает доставлять по десять тысяч писем заказов в день, или теперь писем стало еще больше? – сказала Николь. Ха -ха. Знаешь, мне бонмарше напоминает о нашей юности. Но я думаю и о том, почему я ушла из магазина. Почему? У нас в службе образцов ткани некуда было скрыться от чужих глаз. 200 девчонок постоянно, как пчёлки, нарезали шёлк, крепдешин, лён аккуратными квадратиками, а потом расклеивали их в отдельных открытках для заказчиков. Механический труд. Нас было много, А в такой толпе чувствуешь себя одним из квадратиков самой популярной ткани. Разрежут и вышлют, разрежут и вышлют. И в результате от тебя под конец дня уже ничего не остаётся. Ты и поэтому и пошла в танцовщицы, спросила Николь. Да. Правда, там я тоже в массовке, но каждый из нас выступает на сцене. У каждого своя уникальная роль. Нас видно, понимаешь? На нас приходит посмотреть. Даже с Петром я познакомилась только потому, что он увидел меня в театре на сцене. Так что бон маршей прекрасный магазин, но он скорее показал мне, кем я не хочу быть, понимаешь? Лицо Люси стало таким же серьезным, как накануне на улице, когда она говорила о своих чувствах к русскому офицеру. Так, я знаю, что тебе сегодня нужно, малыш. Николь взяла Люси за руку и потянула за собой вдоль очередной галереи. Тебе нужна новая шляпка. Новая шляпка, новый образ мысли, и желательно с самыми яркими перьями. Подруги прошли мимо прилавков с золотыми надписями на чёрном фоне. Чего на этом этаже только не было. Шерсть, Драп и фланелли, индийские ткани, подкладочные и хлопчатобумажные ткани, скатерти, полотенца, платки, сорочки, галстуки, ленты, перья и цветы, посуда и украшения, часы и игрушки и шляпы, шляпки и шляпочки самых невероятных форм и размеров. Подруги мерили шляпки, и череда зеркал словно впитала в себя все тревоги и грусть, скопившуюся на сердце у девушек. Настоящая парижанка всегда знает, что новая шляпка лучше любого врача, лечащего нервы. Счастливые и беззаботные, они повесили лёгкие картонки с покупками на руки и уже собирались отправиться в обратный путь по галереям Бон-Марше, как Люси вспомнила о том, о чём до сих пор не спросила Николь. Ты ведь работала продавщицей в отделе перчаток, начала она издалека. Да, но туда я не пойду. Не хочу видеть, сама знаешь кого. Николь вынуждена была уйти с работы из-за сына заведующего отделом женских сумок, который воспылал к ней неплатонической любовью. Нет, там же рядом и обувный отдел, верно? не унималась Люси. У меня броня нежинской уже неделю просит посоветовать ей хорошего мастера, чтобы заказать обувь по ноге для неё и брата. Свои пуанты она обычно десятками получает из Италии, а городские туфли хочет купить в Париже, чтобы успеть ещё после сезона пару дней погулять по городу как туристка. Но оброне боится идти к непроверенному сапожнику. Они же артисты балета, для них обувь три четверти наряда. Всё понятно. Дай подумать. Слушай, я могу познакомить тебя со своим другом крестьяном. Он уже 5 лет работает продавцом обуви на втором этаже. Но мне ведь нужен не только мужской отдел, замелась Люси. Крестьян делает замеры по ноге и знает самых лучших сапожников в Париже. Он нам точно поможет. Николь. Ты моя спасительница.